Парная культивация. Голова 63. Кольцо хранения. Теперь, когда мы закончили с ядрами первичного уровня, давайте перейдём к ядрам монстров духовного уровня. Начальная цена за первый лот – 30 камней духа. 40 камней духа. Снова начала торги ученица, сразу увеличив цену на 10 камней духа. У неё всё ещё есть чем платить? Да. Гости уже почти потеряли всякое желание соперничать с ней. Хоть они и были богатыми людьми, но всё же была разница между богатством простых смертных и культиваторов, поскольку стоимость необходимых им ресурсов была слишком велика. Вскоре начались торги за второе ядро монстра духовного уровня, и, конечно же, оно досталось той самой ученице. Затем пришла очередь третьего, четвёртого, пятого... И так до последнего. Все они достались ей. В конце концов, она потратила более 800 камней духа на все 36 ядер монстров и не молнии. Для большинства присутствующих это была невообразимая сумма. После окончания торгов за ядра монстров, ученица изящной поступью вышла на сцену, чтобы забрать свою награду. Когда она взяла в руки ядра монстров, на её красивом лице просияла улыбка. Гости увидели её улыбку, и их сердца забились быстрее. Хоть они и знали, что она состоит в секте духовного процветания и считали её шлюхой, но всё же не могли не восхищаться её красотой. Когда ученица забрала ядра монстров и спустилась на своё место, аукцион продолжился. Спустя ещё несколько лотов Ван Шжэнь продемонстрировала толпе небольшое стальное кольцо. «Это кольцо хранения духовного уровня. В нём можно хранить множество предметов и извлекать их оттуда по своему желанию». Это отличное дополнение для тех, кто хочет путешествовать, не таская с собой багаж, а пространство внутри него способно вместить и две больших кровати. Начальная цена 75 камней духа. 80 камней духа! Выкрикнул один из гостей. 81 камень духа! Крикнул другой. 82 камней духа! 83 камней духа! 84 камней духа! Гости в зале тут же оживились, так как кольцо хранения, как и духовный меч, считалось духовным сокровищем. «Стока мне духа!» Внезапно разнесся по залу громкий голос. Ван посмотрела на VIP-комнату. «Наконец-то он решил что-то купить, а я думала, он желал лишь избавиться от ядер монстров». Когда Суяни сделал ставку в 100 Камней Духа за Кольцо Хранения, наступила полная тишина. Однако эта тишина длилась лишь несколько секунд, пока её не прервал знакомый женский голос. «125 Камней Духа!» Люди вновь обернулись в сторону ученицы Секты Духовного Процветания. «Опять она положила глаз на товар! Всё кончено! Победа за ней!» 150 камней духа. Через секунду разнесся искаженный голос суяния. 175 камней духа воскликнула ученица, уставившись на стеклянную стену VIP комнаты. Прошло несколько секунд, но от суяния не было ответа. Прошла еще пара секунд и ученица уже была уверена в своей победе. 250 камней духа. Толпа чуть не вскрикнула, услышав новую ставку. Кольцо хранения духовного уровня обычно стоит не больше 100 камней духа, поэтому предыдущая ставка в 175 камней духа уже была чересчур большой. И всё же, этот незнакомец решил увеличить цену на 75 камней духа? Неудивительно, что такой человек расположился в VIP-комнате. Когда учница услышала новую ставку Суяне, она прикусила губу от разочарования. Она потратила почти всё на ядро монстров и не могла перебить его цену. «Кто-то желает перебить ставку уважаемого гостя?» Спросила Ван Шужень, дав время на размышления всем присутствующим. Царила полная тишина. Никто не собирался перебивать ставку Суяне. «Даже если бы у кого-то была подобная сумма, не нашлось бы идиота, который заплатил бы столько за простое кольцо хранения». «Хорошо, тогда это кольцо хранения достается уважаемому гостю за 250 камней духа. Мои поздравления!» Объявила Ваншу Жень с широкой улыбкой. Тем временем, выиграв торги за кольцо хранения, Суэнь развернулся и направился к двери. «Уважаемый гость...» — воскликнула уже одетая и элегантно выглядящая Джан Сю Ин, когда заметила его действия. «Я получил то, зачем пришёл сюда. Больше мне здесь нечего делать». «Понятно», — сказала Джан Сю Ин и повела его обратно в комнату, где он впервые встретил Ван Шужень. Придя в комнату, Су Яни сел на диван и закрыл глаза, чтобы начать культивацию того маленького количества эссенции инь, которую он получил от Джан Сю Ин. Хоть это и было абсолютной мелочью и с трудом могло помочь ему в развитии уровня культивации, это всё же было лучше, чем ничего. После встречи с ней я наконец-то открыл глаза и смог увидеть собственную глупость. Я больше не являюсь тем почитаемым бессмертным, каким когда-то был. Я всего лишь культиватор духовного просветления. «В моём прошлом мире меня сочли бы муравьём. Нужно наращивать усилия в развитии своего уровня культивации!» Подумал Суянь.